глава 16 следующая пара недель напоминала олегре карусель нужно было входить в ритм учебы каждый день знакомиться с новыми преподавателями и предметами читать учебники писать конспекты непростое дело если ты привыкла доверять самописному перу а преподаватель требует рукописные каракули учить новые правила и магические константы. В общем, юную ведьму слегка штормила, и фамильяр оказывал ей максимальную поддержку. Когда девушка засыпала, кот вставал со своей лежанки, подкрадывался к постели, забирался на нее и вытягивался поверх одеяла, помогая организму ведьмы выравнивать магические каналы. Где-то слегка откачивала излишки, выпуская когти, где-то делился, укладывая то на голову, то на бок. Печень у магов тоже часто страдала, перерабатывая большое количество магической гари. Еще мистер-кот внимательно следил за тем, чтобы Аллегра не перегружалась и обязательно ходила в столовую и на прогулку. Он даже Кори попенял за то, что маг позволяет ведьме перенапрягаться. Темный повинился и начал приглашать Олегру на вечернюю пробежку. Да-да, Темный лекарь в боевой звезде — это не теоретик, сидящий над бумагами. Это практик, умеющий бегать по полю брани, уворачиваясь от фейерболов, одновременно кастуя заклинания исцеления. Поэтому в академии среди боевых лекарей проводились соревнования по бегу с препятствиями, и Кори уже занимал в таком соревновании почетное третье место. Подготовка к соревнованиям включала в себя ежевечерние тренировки, в том числе и легкий бег по периметру академии. Алегра сначала очень удивилась приглашению, но Кэбот как магомедик, убедил ее в том, что ритмичный бег с метанием в мишени чего-нибудь этакого способствует прокачке каналов и укреплению сердечной мышцы, так что ведьма в итоге согласилась. Они бегали каждый вечер, и как-то понемногу вся звезда Терна стала присоединяться к лекарю. Парням было приятно поболтать с девчонкой, ведь они чувствовали себя взрослыми и очень умными, рассказывая ей академические мелочи и делясь планами соревнований. К концу третьей недели Аллегра вошла в ритм и сообщила Кори, что готова заняться изготовлением амулета контроля. Вернее, не так. Основу она уже изготовила. Нужно было настроить сигнальную нить, И наполнить заготовку магии по схеме плетения. Для этого ведьме требовался круг. Парни согласились прервать пробежку и отправиться на полигон. Более подходящее место для круга отыскать было сложно. Поначалу все казалось простым. Олегра вычертила нужную фигуру на плотном песке арены. Парни встали в круг, и ведьма. «Разложила в центре около дюжины амулетов». «Ты же говорила, что сделаешь амулет контроля для себя», — насторожился Кэбат. «Так все равно круг будем замыкать». Невинно хлопнула ресницами Аллегра. «Зачем Мане пропадать? Заодно эти подзарядим. Они уже готовы. В них только силу надо влить». Коры и Фамильяр подозрительно прищурились, но было поздно. Ведьма уже замкнула круг. Сначала все шло по плану. Девушка протянула нить к лекарю, выплела сигнальные петли, уложила опорные точки на сердце, голову и ноги. За каждым ее движением внимательно наблюдали маг и кот, готовые в любой момент перехватить нити. Однако все шло хорошо, и лекарь расслабился. С амулетом ведьма справилась быстро. Остался пустяк наполнить амулеты магией, то есть зарядить их маной. Олегра направила поток, как пожарник струю, на одну поделку, другую, третью. Вскоре поток сузился, и в него вплелись нити боевиков. Стало жарче, потом холоднее, потом запахло старым кладбищем, и вдруг ворох искр, толчок воздуха и взрыв. Участники круга разлетели с веером, весьма жестко приземлившись на песок. «Ля!» — высказал Сатара, осторожно поднимая гудящую голову. «Что это было?» Кэбот по краби пополз к лежащей в стороне ведьме, быстро схватил за руку, выслушивая пульс, и тут же увидел тревожное мерцание нити, ведущей к амулету. «В лазарет! Срочно!» — завопил он. Боевики со стонами вскочили, схватили ведьму в охапку и понесли в лекарское крыло. Задержавшийся Терн сгреб все амулеты, и помчался следом, стараясь не наступить на отчаянно вопящего фамильяра. В лекарском крыле их встретили у дверей. Олегру уложили на мраморный стол у смотровой и отделили от парней ширмой. Пока старший лекарь осматривал девушку, его помощник расспрашивал бойцов. «Боевики в ведьминском круге? Взрыв? Первокурсница?» «Да вы с ума сошли! Ну и что что родовая? Вы себе поток представляете?» «Да все нормально было», — буркнул Терн. «Амулет сделали, зарядка шла, потом поток сузился, мы начали вливать, осторожно. Что, мы не знаем, что надо по капле? Даже эфирный откат был?» «Подробнее», — помощник фиксировал каждое слово в протоколе. Академия несла ответственность за адептов, и в случае любых происшествий назначалось разбирательство с комиссией. Огонь, лед, прах, как стояли в кругу, вливали по очереди, и ощущалось соответственно. Терн уже пришел в себя и рассказывал четко. Потом вдруг бах, и все разлетели с веером. Голова до сих пор гудит. А кто стоял в кругу после праха? Выделил важное помощник лекаря. Так, Кори, наш лекарь и стоял, нахмурясь, выпалил Терренс. Который? Младший лекарь покрутил головой и нашел Кэбота вместе с фамильяром возле ширмы, отделяющей смотровой стол от любопытных взоров. Темный, и ведьма темная, идиоты! Забыв про боевиков, Помощник лекаря скользнул за ширму, что-то объяснил старшему. Вскоре в смотровой резко запахло зельями, а помощник вышел обратно и объявил. «Случился магический резонанс, поэтому вас отбросило. Сейчас всех подлечу и топайте в общежитие. У вас освобождение от занятий магии на неделю». «А как же олегра хрипло спросил Кори, чувствуя свою вину. Он ведь лекарь, мог сам догадаться, что сначала нужно провести пробы на совместимость магии. Первой помощь ей оказали. Проведет в лазарете ночь. Недели две-три будут ограничения. Потом все войдет в обычный режим. Но вам с ней необходимо проверить совместимость и впредь быть осторожнее. Кори грустно кивнул, и после интенсивного залечивания синяков, ссадины, сотрясений, боевая звезда уныло поплелась в общагу. Друзья поддерживали темного, а он только вздыхал. «Ну как он умудрился увлечься идеей соплюшки? Она ж первокурсница зеленая!» «Про баланс энергии знает, наверное?» Но даже не подумала проверить. Так, казня себя, Кэбот уснул, а утром к нему явился мистер Кот и потребовал немедля топать в лазарет. Не амулет, прихвати, думбина. Сразу проверите, работает или нет. Лекарь завис с одной рукой в рукаве. Про амулеты он забыл. К счастью, Террон спал чутко. И даже сонный неплохо соображал. Узнав, отчего лекарь отряда впал в панику, он махнул рукой и выгреб из кармана все амулеты. «На, разбирайся! И дай поспать! Сегодня не учебный день!» Воодушевленный коре помчался в лекарское крыло.